Расплылись, стаили, и беспредельный мрак опять со всех сторон окутал судно. Эта стена непроглядной ночи, это сплошное черное кольцо, эта внутренность полого цилиндра, ежеминутно сокращавшаяся, окружила матутину и суживала со зловещей медлительностью замерзающей полыньи.